Дэн Браун, «Тайна и Тайн», глава 63. Лэнгдон, находясь в барочной библиотеке, вглядывался в лица посетителей, раз за разом сканируя толпу. И, наконец, смирился с тем, что опоздал. Она ушла. Прошло два часа с тех пор, как Кэтрин отправила ему зашифрованное письмо, велев прийти сюда. Даже если она и была здесь раньше, срок ее билета истек, и смотрители наверняка попросили ее освободить помещение. Лэнгдон опустил взгляд на кодекс Гигас, распахнутый в своем защищенном стеклянном кубе. Иллюстрация подгузникового дьявола, казалось, насмешливо смотрела на него. Всего вчера они с Кэтрин стояли на этом самом месте, взявшись за руки, увлеченно обсуждая загадки этой невероятной книги. Кэтрин заинтересовала легенда о Библии дьявола. Но больше всего ее воображение захватила архитектура самой роскошной библиотеки. Очарованная ее красотой, она расспрашивала его о паркетном полу, фресках и о том, что она называла ложным балконом. «Что значит ложным?» – удивился Лэндон. «Он же декоративный, да?» – она указала на балкон, опоясывающий весь зал. «Смотри, туда никак не подняться, ни лестницы, ни двери сверху». Лэндон не мог не рассмеяться. Конечно, только ученый заметит такую несуразицу. Большинство туристов, восхищающихся подвесной галереей, и не подозревает, что перед ними очевидная загадка. Как туда попасть, совершенно не ясно. «Идем за мной», – шепотом сказал Лэнгдон, незаметно кивнув направо. Он подвел ее к углу библиотеки и, убедившись, что остальные посетители увлечены Библией, осторожно потянул на себя секцию книжного шкафа. Шкаф бесшумно отворился, обнажив темную нишу, в которой находилась винтовая лестница, ведущая к проему в полу балкона. «Ну, конечно, ты это знал!» – пробурчала она, закатив глаза. Теплые воспоминания о вчерашнем дне рассеялись, когда вдруг в дверях библиотеки раздался властный голос. «Дамы и господа!» – крикнул мужчина. «Всем покинуть выставку! Пожарная тревога!» Многие из чешских посетителей переглянулись в растерянности и тут же направились к выходу. Часть иностранных туристов поначалу замешкалась, но последовало их примеру. «Пожарная тревога!» – раздался снова тот же голос. «Направляйтесь к выходу!» «Немедленно!» «Пожар?» Лэнгдон не чувствовал запаха дыма. «Неужели?» Он взглянул на толпу туристов, столпившихся у единственного выхода из библиотеки. Позади всех в дверном проеме стоял крепкого сложения мужчина в синей форме УЗИ, наблюдая за эвакуацией. Внимательно разглядывая каждого проходящего, он даже задержал пару человек, чтобы рассмотреть их лица пристальнее. Лэнгдон тут же узнал его. Лейтенант Павел. Он не понимал, как э, тот так быстро и так точно выследил его, но факт оставался фактом. Павел методично прочесывал толпу. «Тревога ложная», — пронзила Лэндона. «Это ловушка». Учитывая, что Павел уже стрелял в него в зеркальном лабиринте, нельзя было исключать, что он попросту не пристрелит Лэндона, как последнего посетителя библиотеки. Он окинул зал взглядом в поисках укрытия. Лишь ряд глобусов до да прозрачной витринный короб для кодекса. Ни то, ни другое не сулило ему спасения. В отчаянии Лэнгдон поднял глаза на верхний балкон, затем перевел взгляд на книжный шкаф со створками в углу зала. Даже если он поднимется на балкон, оттуда не было выхода. Книжный шкаф – тупик. Но если спрятаться на потаенной лестнице, это могло подарить ему несколько драгоценных минут. Разумеется, музейная охрана, в конце концов, нашла бы его, но это все равно было лучше, чем остаться наедине с тронутым на голову слишком падким на спусковой крючок агента Музи. Пока Павел его не заметил, Лэнгдон откололся от потока посетителей и двинулся обратно к книжному шкафу. Подбежав, он схватил дверцу и потянул на себя. Дверца не поддалась, а задаченный он дернул сильнее. Ее заперли? Устанавливать замок на этом шкафу было верхом бессмыслицы, тем более, что вчера, когда они с Кэтрин, его внезапно осенило. Необъяснимо и все же. Поразившись собственной догадки, Лэндон прильнул губами к перегородке и прошептал «Кэтрин!». Изнутри донеслось шуршание, словно кто-то развязывал удерживавшую дверь веревку. Мгновение спустя книжный шкаф распахнулся. Лэнгдон увидел перед собой залитые слезами глаза Кэтрин Соломон. Не раздумывая, он шагнул к ней в объятия, и шкаф захлопнулся за его спиной. Они стояли обнявшись в темноте крошечного прохода, а Лэнгдон слышал, как Кэтрин тихо рыдает. «Слава Богу!» — едва выговорила она. «Я думала, ты погиб!» «Я здесь!» — прошептал он в ответ. Глава 64 В темноте ниши Кэтрин прижалась к Лэндону, крепко обхватив его, и ни один из них не проронил ни слова. Каким бы ни был хаос за пределами их укрытия, сейчас они были одни в этом мире, по крайней мере, на этот краткий миг вместе и в безопасности. Я думала, больше никогда его не увижу, пронеслось в голове Кетрин. Время, проведенное в убежище, казалось вечностью. Она дрожала за свою жизнь и была разбита от мысли, что могла потерять человека, в которого влюблялась. Разлука с ним стала бы жестоким ударом судьбы. Все эти годы Кэтрин не могла сопротивляться обаянию Роберта, но почему-то не позволяла их отношениям перейти в романтическое русло. Может быть, она боялась потерять его как друга. Но всякий раз, когда их пути пересекались, в глубине души она задавалась вопросом: "Может, когда-нибудь?" Спустя десятилетия дружбы наступит подходящий момент. И теперь, наконец, этот момент настал. Переполненная эмоциями, Кэтрин крепче обняла Лэнгдона, наслаждаясь идеальным с ним совпадением и теплом его тела. «Ты вся холодная!» – прошептал Лэнгдон. «Ты в порядке? Где твое пальто?» «Я использовала его, чтобы завязать дверь», – ответила она, объяснив, что одним рукавом привязала пальто к винтовым перилам, а другим к двери, чтобы никто не смог открыть книжный шкаф. Эта ниша была единственным укрытием, до которого я смогла додуматься. Но зачем прятаться, спросил он, явно озадаченный. Кэтрин рассказала, как утром получила паническое голосовое сообщение от системного техника PRH по имени Алекс. Она перезвонила, и тот в ужасе предупредил, что кто-то взломал сервер PRH и удалил все следы ее рукописи. «Что?» — Лэнгдон был потрясен. «Твоя рукопись удалена?» «Похоже на то», — сказала она. «Техник был в ужасе. Он сказал мне...» Кэтрин сделала паузу. Голос ее дрогнул. «Роберт, он сказал, что думает, будто ты утонул». Лэнгдон отстранился, пытаясь разглядеть ее лицо в темноте. «Он сказал, что я мертв?» «Он этого опасался, да», — ответила Кэтрин. Голос ее дрожал. Сказал, что отследил твой телефон до середины реки Лтава, и сигнал пропал. Я была так расстроена, что не смогла задать вопросы, а он велел немедленно избавиться от телефона, уйти с улицы и спрятаться в безопасном месте, пока не появятся новости. Проблема была в том, что он не мог связаться с нами, и казалось, что тот, кто ударил мою рукопись, охотится за всеми тремя. Также он сказал, что Джонас бесследно исчез. Лэнгдон с трудом осознавал услышанное. «Джонас пропал? Но кому понадобилось нападать на твою рукопись или на нас? Понятия не имею. Она прижалась к нему еще сильнее. Ее волосы пахнули сладко. Я просто счастлива, что ты в безопасности», — Кэтрин прошептал он. «Я тоже не понимаю, что происходит, но мне очень жаль, что тебе пришлось через это пройти». Он понимал, что должен рассказать о своей не менее хаотичной утрате. «Но пока не знал, как поступить. Ты уверена, что рукопись удалена?» «По словам Алекса, да», — ответила она, — «удалена со всех серверов». «Хорошая новость в том, что этим утром, покидая отель, я заметила, что офис пуст, и воспользовалась моментом, чтобы распечатать копию рукописи для тебя». Последние несколько дней Кэтрин почти была готова дать ему экземпляр для чтения, но издательский этикет требовал, чтобы первым ее увидел редактор. Что теперь и произошло. Я распечатала твой экземпляр, но когда собиралась подняться в номер и запереть его в сейфе, в отеле сработала пожарная тревога, и мне пришлось эвакуироваться. Лэнгдон с изумлением понял. Кэтрин была буквально в нескольких шагах в бизнес-центре, когда он мчался через холл, дернув пожарный рычаг. Боже, я только что разминулся с ней. «Тот распечатанный экземпляр?» – спросил Лэнгдон. «Не различая ничего в темноте, ты смогла его куда-то спрятать?» «Он прямо здесь, в моей сумке», — ответила она. Когда я сказала Алексу, что он у меня, тот сказал, что это может быть единственная уцелевшая копия, и велел отнести ее в надежное место, пока мы не разберемся. Я была неподалеку, так что пришла сюда. Лэндон крепче обнял ее. «Я верила, что ты жив, Роберт. Я чувствовала это, несмотря на слова Алекса о твоей гибели». Я хотела позвонить и сказать, где буду ждать. Проблема в том, что он предупредил. За нашими сообщениями, вероятно, следят. «И ты отправила мне закодированное письмо перед тем, как избавиться от телефона», сказал Лэндон, ощущая, как складывается картина. «Да, это янохианский язык и кодекс Excel. Это было самое странное сообщение, которое я могла придумать, но я знала, что ты поймешь». Лэндон не мог не улыбнуться. Это чертовски умно, Кэтрин Соломон. Было нетрудно. Она засмеялась и нежно поцеловала его в щеку. Я просто спросила себя, как бы поступил ты? В коридоре за пределами борочной библиотеки лейтенант Павел наблюдал, как последние туристы выходят наружу. Где, черт возьми, Роберт Лэндон? Пять минут назад Павел показал фотографию Лэндона-смотрителю, проверявшему билеты у входа. Тот подтвердил. Высокий американец действительно вошел в библиотеку незадолго до прибытия офицера. И, насколько ему известно, еще не выходил. «Так где же он? Здесь есть другой выход?» – потребовал Павел. Напуганный смотритель покачал головой. «Задний тут нэнни». Павел шагнул внутрь и осмотрел длинное прямоугольное помещение. По сути, это был широкий коридор с высокими книжными шкафами вдоль стен. Спрятаться было негде. Посередине зала стояли старинные глобусы, выстроенные по направлению к огромной прозрачной витрине. Ни то, ни другое не могло служить укрытием. Тут Павел заметил балкон, очень хитро профессор. Огибающая галерея библиотеки находилась достаточно высоко, чтобы Лэндон мог скрываться просто лежа на верхнем ярусе. Павел осмотрел зал, ни лестниц, ни дверей, ведущих наверх, не было. Он подозвал смотрителя и указал на балкон. «Как туда забраться?» – тихо спросил он, возвышаясь над худощавым молодым человеком. Экскурсовод нервно указал на угол библиотеки слева от входа. Там дверь в книжном шкафу и винтовая лестница за ней. Павел взвесил варианты. «Опечатать библиотеку», – приказал он. «Выходите и заприте двери. Тот, кто заперт внутри, крайне опасен». «Ни при каких обстоятельствах не открывайте эти двери, что бы вы не услышали, даже выстрелы, ясно?» Экскурсовод побледнел и кивнул, тут же бросившись обратно в коридор и захлопнув двери за собой. Глухой удар прокатился по пустому залу, и Павел услышал, как несколько засовов щелкнули на место. Оставшись один, Павел развернулся и встретил взглядом безмолвный зал». Теперь только мы с тобой, профессор, в этой роскошной ловушке. Глава 65. Историческая стороновая синагога укрылась в районе Йозефов, когда-то бывшем огороженной стеной еврейским гетто Праги. Как старейшая действующая синагога Европы, она с тринадцатого века безмолвно наблюдала за изменчивыми волнами истории. Несмотря на испытания временем и бурные события, пережитые Прагой, синагога осталась нетронутой, свидетельство стойкости веры и традиции. Согласно легенде, камни для этого храма были принесены ангелами из Иерусалима, с условием, что они вернутся в Иерусалим с приходом Мессии. Многие ученые считают, что это условие дарения на иврите «Альтнай» смешали с идишеским «Алтнай», что буквально означает «старо-новый». Отсюда и необычное название здания. «Духовный оазис в пустыне материализма», – подумал Голем, вглядываясь в аскетичный каменный фасад синагоги, вплотную обступивший витринами Хермес, Монблан и Валентина. Современный мир захватил каждый уголок древнего Гетта, поглотив его мрачные жилища, оставив лишь тонкую нить памяти об опасных улицах, которые некогда патрулировал легендарный голем, созданный на этом самом месте столетия назад. Во многом синагога была местом, где родился и сам голем. Вскоре после прибытия в Прагу он бесцельно проходил мимо этого здания, когда услышал экскурсовода, рассказывавшего легенду о великом защитнике еврейского гетто душе-хранителе, заключенной в тело глиняного чудовища. История показалась ему знакомой и личной, будто движимый неведомой силой, голем вошел в храм. Внутри воздух был мертво-неподвижен, насыщен почти мистической энергией. За алтарем возвышался священный ковчег, хранящий древние свитки Торы, вдохновленные вечным диалогом земного и божественного. Голема успокоила тишина и приглушенный свет. Он сел на деревянную скамью, чью поверхность отполировали поколения верующих, и именно там, в мерцающем свете средневековых подсвечников, он взял информационный буклет и начал читать. Он не мог оторваться от легенды о Големе и его создателе, могущественном рабе Иуде Ливе бен Бецалеле, известном также как Махараль из Праги. Помимо изучения еврейской мистики и Талмуда, Рабби Лив был математиком, астрономом, философом и каббалистом, написавшим множество трудов, включая важный текст под названием «Гур-Арье Аль-Атора». Поздним вечером Голем тихо читал текст Рабби, купленный в магазинчике у синагоги. Поглощая древние слова, он, к своему изумлению, находил себя на каждой странице, истину, которую уже знал. Реальность имеет множество уровней. Гуф, Нефеш, Сехель. Одинокая душа может слиться с другой, создав новое существо. Есудот, таровод Тарковот. Души рождаются вновь и вновь. Гильгуль Нешамот. В туроковую ночь, изучая цикл перерождений, он осознал, что, как и первому Голему, ему суждено было явиться в этот мир внезапно, с четким осознанием себя. Чистая душа, пробудившаяся в физической оболочке, столь чуждой, что вызвала отвращение. Он вспомнил тот первый миг в душном психолечебном учреждении, когда вдохновленный невыразимой жестокостью Голем внезапно осознал себя, и ощутил цель, возникающую из небытия. Увидел беспомощную женщину, которую ночная сиделка избивала до потери чувств. Он бросился вперед, повалил сиделку на пол и душил ее без пощады, пока в ней не угасла жизнь. Затем он склонился над жертвой, вкушая победу, окрыленной своим первым актом служения в этом мире. Женщина, которую он спас, была без сознания и не видела его подвига. Не почувствовала, как он перенес ее избитое тело на кровать, обработал раны и скрылся в темноте, начиная понимать, кто он и зачем был призван. Я ее защитник. С тех пор он молча охранял ее в стенах той тюрьмы, следя из теней, убеждаясь, что она в безопасности. И лишь той ночью в Праге, читая слова Раби Лива, Голем наконец осознал, почему еврейская легенда казалась столь знакомой истинную причину своего появления в Праге. Я — голем. Он представил глиняного монстра, пробуждающегося без предупреждения, зная лишь, что он здесь, чтобы защищать. Моя история — это его история. Подобно древнему глиняному чудищу, голем часто чувствовал себя изгоем, обреченным на одиночество. Он тоже боролся с безумием, Порой ему хотелось признания своих жертв, но это было не его уделом, и поэтому он оставался невидимым в ее мире. Сегодня перед ним стояла совершенно иная задача. Он убил ее наставника и возлюбленного, двух монстров, злоупотребивших ее доверием. Но Саша ни в коем случае не должна была узнать о его действиях. Она никогда не простит меня, никогда не поймет. Поэтому голем решил, что нужно сделать. Он укрыл Сашу в темноте, где она будет счастливой не ведать о происходящем и о том, что ему предстоит совершить. Подходя к синагоге, он чувствовал тяжесть, и это бремя было не только духовным. Его плащ был полон – электрошокер, пертек выкидной нож и металлический жезл для управления эфиром. Голем подозревал, что все это ему понадобится. Еще не дойдя до храма, голем резко свернул налево на широкую улицу, направляясь сегодня не в синагогу, а на соседский участок три акра земли, окруженные высокой каменной стеной. То, что скрывалось за этими стенами, внушало благоговение и ужас, став известным на весь мир, как самое призрачное место на Земле. Глава 66 В других обстоятельствах лейтенант Павел, возможно, попытался бы оценить умиротворенную атмосферу этой древней библиотеки. Но сегодня в его жизни не было места спокойствию. Ярость, нарастающая в нем, была не похожа ни на что, что он когда-либо ощущал. «Мой капитан, мой дядя, убит!» «Профессор!» — рявкнул он в пустоту, выхватывая оружие и оглядывая балкон над собой. «Я знаю, ты там, выходи!» «Никакого движения. Тишина. Покажись сейчас же!» Павел медленно развернулся, позволяя оружию описать дугу по всему периметру галереи. «Ничего». Направившись к углу зала, где, как указал смотритель, находилась потайная лестница, Павел бесшумно пересек помещение и обнаружил часть книжного шкафа, незаметно превращенного в дверной проем. Он схватил маленькую латунную ручку и потянул. Но дверь сдвинулась лишь чуть-чуть и замерла. Он попробовал снова. Дверь была заперта изнутри. Собравшись силами, Павел рванул ручку изо всех сил, но дверь поддалась лишь на несчастный дюйм, прежде чем латунная ручка оторвалась от старинного книжного шкафа, отправив Павла курком назад на твердый паркет. Удар о пол пронзил его уже пульсирующий череп, обжигающий болью. Взбешенный лейтенант вскочил на ноги, направил пистолет на дверь книжного шкафа и нажал на спуск. Под громким эхом пуля пробила шкаф и с металлическим лязгом ударилась обо что-то на той стороне. Возможно, винтовую лестницу, о которой говорил смотритель, ведущую на второй этаж. Павел не услышал, как тело упало на пол. Он подумывал разрядить весь магазин в шкаф, но вовремя опомнился. «Трпеловост». — шепнул призрак его капитана. — Терпение — это тоже оружие. Павел опустил пистолет. Если звук выстрела не заставил смотрителей прибежать, то уже ничего не заставит. Время работало на Павла, и у него уже созрел план. У дальнего конца зала стояла стоинная лестница, прислоненная к книжному шкафу, предназначенная для доступа к верхним полкам первого этажа. Она не доставала до балкона. Его взгляд упал на прозрачную витрину в дальнем конце зала. Тяжелый куб из плексигласа был почти такого же роста, как сам Павел. И выглядел непробиваемым. Идеальное основание для лестницы. Если Павел сможет дотянуться лестницей до балкона, он сможет перелезть через него, обойти вокруг к вершине винтовой лестницы и атаковать сверху. — Трпеловост! — подумал он. — Терпение, мой капитан! В нише Кэтрин и Лэнгдон в ужасе прижались друг к другу, только что услышав, как пуля влетела в тесное пространство и ударила в металлическую лестницу под ними. Все произошло мгновенно, яркая вспышка и оглушительный звон. Минутой ранее, услышав голос Павла и хлопок запирающихся внешних дверей, Лэнгдон поспешно затянул длинное пальто «Канада Гуз» Кэтрин вокруг перил как можно туже. Затем они поднялись на середину винтовой лестницы и замерли на площадке между этажами, чтобы в случае чего можно было быстро убежать либо вверх, либо вниз. Павел уже дал понять, что сначала откроет огонь, а вопросы задаст потом. Мы заперты в этой библиотеке с безумцем. Лэнгдон размышлял, действительно ли травма головы сделала Павла неуправляемым, или же лейтенант получил официальное разрешение на применение смертоносной силы. От кого? Учитывая все, что Лэнгдон теперь знал, здесь присутствовала тревожная догадка. Кто-то поручил Павлу разыскать манускрипт Кэтрин и уничтожить его. И уничтожить нас вместе с ним. Лэнгдон понимал, что их единственная надежда – немедленно связаться с посольством или местной полицией. Проблема в том, что телефонов у них не было. И если они начнут кричать о помощи, Павел окажется единственным, кто их услышит. «Ты в порядке?» – прошептал Лэнгдон в темноте. «Вовсе нет», – ответил голос Кэтрин. «А ты?» Лэнгдон нашел ее руку и сжал. «Не с места. Останься на площадке. Я поднимусь и проверю, есть ли здесь другой выход». В полной темноте Лэнгдон ощупью поднялся по узкой лестнице до самого верха, пока не нащупал над собой люк. Он мягко надавил и небольшой деревянный квадрат приоткрылся. Через щель хлынул свет. Лэндон прищурился, приподнимая крышку, пока его голова не оказалась на уровне пола. Выглядывая из-под люка, он осмотрел балкон в поисках возможных выходов. Хотя бы окна, ведущего на крышу. Ничего. Лишь стены древних книг, упирающиеся в потрясающую фреску на сводчатом потолке. Лэндон полностью открыл люк и осторожно опустил его на пол балкона. Поднявшись еще на одну ступеньку, он заглянул вниз через балюстраду. Внизу, в дальнем конце библиотеки, был виден Павел, стоящий спиной к Лэндону. Его лицо было прижато к витрине с дьявольской библией, будто он пристально изучал артефакт. Лэндону не казалось, что Павел – человек, способный увлечься древним кодексом, особенно в такой момент. Но затем послышался пронзительный скрежет, и витрина сдвинулась на несколько сантиметров. Лэндон понял, что крепкий лейтенант вовсе не любуется кодексом, а пытается сдвинуть массивную витрину по полу. Зачем? Этот куб должен весить тонну. Лэндона огорчили глубокие царапины, оставленные на великолепном паркетном полу. Но куда сильнее его встревожила увиденная поблизости старинная лестница, лежащая на полу. В одно мгновение намерения Павла прояснились. Он собирается сюда подняться. Прозрачный куб, конечно, казался достаточно прочным, чтобы выдержать основание лестницы, и Павел явно обладал силами передвинуть его. Витрина сдвигалась на несколько сантиметров с каждым усилием, медленно продвигаясь к стене. Ее перемещение заняло бы время и требовало бы терпения, но у Павла, казалось, было и то, и другое в избытке. Если он нас оттуда выкурит, прятаться больше негде. Из этой запертой комнаты нет выхода. Лэнгдон напряженно искал решение, и его взгляд, как это часто бывало в поисках вдохновения, устремился вверх. Вглядываясь в разноцветное пространство фрески, протянувшейся над головой, он почувствовал, как целиком погружается в красоту этой работы. Изображение иезуитских святых, углубленных в чтение и письмо среди облаков, подчеркивающих важность знаний. «Думай, Роберт!» Когда его взгляд скользнул по высокому изображению рая, он неожиданно задержался на странном объекте, затерявшемся среди клубящихся облаков на фреске. Это был маленький металлический диск, блестящее подобие нимба. Лэндон знал, что этот металлический диск точно не был добавлен художником, И хотя его появление на фреске казалось конщунством, когда Лэндон увидел его, ему показалось, будто небеса разверзлись и указали путь к спасению. Глава 67. Офицер Хаусмор, прибыв к бастиону распятия, обнаружила, что снаружи нет припаркованных машин. Никаких признаков жизни, а входная дверь разбита. Что здесь произошло? Подняв пистолет, она осторожно ступила в заваленный стеклом вестибюль. Ее ботинки хрустели на осколках. Хаусмор с облегчением увидела, что стальная дверь с надписью «Лаборатория» цела и заперта. Она прошла по коридору в приемную и кабинет Геснер, Где все? Она позвонила мистеру Финчу через сигнал и рассказала о своих находках. «Мой самолет только что вылетел из Лондона», — ответил Финч, и в его голосе звучало нехарактерное напряжение. «Обезопасьте здание, никто не входит и не выходит. Применяйте смертоносную силу, если необходимо». С этими словами он прервал связь. На четвертом этаже Рэндом Хаус Тауэр, спрятавшись в лабиринте гудящих серверных стоек, оперативник Чинбург подстроил наушники и сосредоточенно слушал разговор, который вел примерно в 40 футах от него Джонас Фокман с Алексом Кононом. Луч его лазерного микрофона был направлен на самую гладкую доступную поверхность стекло, закрывавшее иллюстрацию тонущего корабля. Удобно, что на иллюстрации был изображен синий океан, на котором синяя точка света оставалась практически незаметной. Важнее было то, что картина висела совсем близко к месту, где беседовали Фокман с техником. Настолько близко, что звук их голосов вызывал микровибрации на поверхности стекла, которые, в свою очередь, вызывали микроколебания в лазерном луче. Интерферометр затем анализировал паттерны помех в световом луче и переводил колебания обратно в звук. Чинбург слышал каждое слово. И я не единственный, кто слушает. Где-то над Европой на своем частном самолете мистер Финч слушал разговор в режиме реального времени через спутниковый канал и VOIP. Чинбург был уверен, что шеф останется доволен. До самого последнего момента вся команда переживала, что техник PRH и вправду мог найти способ идентифицировать Q как источник взлома. Даже близко не подошел. Чинбург усмехнулся, с веселым интересом слушая в наушниках, как редактор злится на молодого техника. Library Генезис!» — ядовито фыркнул Фокман. «Нас взломали эти чертовы пираты из Library Генезис?» Одна из самых известных пиратских группировок в мире. Алекс, как ты мог допустить их проникновение на наши серверы? чинбрук конечно же, слышал об этой неуловимой организации, известной среди хакеров как Липген. Основанная более 10 лет назад российскими учеными, Липген была крупнейшей в интернете теневой библиотекой пиратских академических и литературных работ. Несмотря на многочисленные судебные иски от крупных издательств, Липген продолжала существовать благодаря гениально децентрализованной структуре зеркальных сайтов и резервных доменов. Техник ошибся. Мы в безопасности. Чинбург с обличением осознал, что все могло сложиться иначе. Его команда ускорила атаку, переработав уже имеющийся код что в эту новую эпоху ИИ улучшенного веб-сканирования потенциально могло привести к оперативному подразделению Q. К счастью, техник этого не заметил. Чинбург предположил, что Либген все-таки пыталась взломать PRH недавно, и сегодня техник обнаружил цифровой артефакт от этой старой атаки. Фокман продолжал тарабанить над печально известной пиратской группой, пока техник яростно печатал, скорее всего, еще больше информации или, возможно, составляя заявление об увольнении. «Продолжай искать», — подумал Чинбург, — «ты свернул не на ту тропинку». В этот момент Чинбург почувствовал вибрацию телефона и посмотрел на экран. Это было зашифрованное сообщение от мистера Финча, которому, по-видимому, услышанного хватило. «Миссия выполнена. Уходим немедленно». Внизу, в лобби, охранник Марк Долл, беспомощно лежавший за стойкой, все еще корил себя за то, что не справился с ситуацией лучше. Все произошло так быстро. Я провалился в самый важный момент. Мускулистый Громила, занявший место Доула и прихвативший его служебную фуражку, сейчас просматривал телефон и бумажник Доула, делая заметки. Доул жалел, что не догадался вызвать полицию, когда эти парни появились. Участок мидтаун норт был всего в нескольких кварталах, и полицейские могли бы приехать за считанные минуты. Лифт щелкнул, и Доул услышал, как второй злоумышленник возвращается в лобби. «Все готово», — сказал вошедший. «Они уверены, что мы книжные пираты. Мы чисты». Забавно. Верзила развернулся и присел рядом с Доулом. «Твои начальники ничего не понимают, Марк». «Надеюсь, ты умнее. Достаточно умен, чтобы никогда не упоминать, что мы здесь были». Дол смотрел в его стальные глаза. «Кстати», — добавил Громила, — «у тебя милые дети. Вижу, ты живешь в сансет парк Бруклин не так далеко, а твой дом на 46-й рядом с парком для детей. У тебя спокойная жизнь». Доул понял намек. Мужчина поднял Доула на ноги, водрузил служебную фуражку обратно на голову, обрезал стяжки и оставил бумажник и телефон на стойке. Никакого вреда. Теперь возвращаясь к работе, Долл наблюдал, как двое мужчин небрежно зашагали через лобик к четырем выходным дверям: двум распашным и двум вращающимся. Они направлялись к распашной двери, через которую вошли. Но прежде чем они дошли до нее, Дол нажал одну из двух кнопок под стойкой, тихо активировав все автоматические замки. Верзила подошел к распашной двери и обнаружил, что она заперта. Эй, открой нам! «Не могу!» – солгал Дол. Мужчина обернулся с недоверчивым видом. «Ты серьезно хочешь запереть нас здесь с собой?» «Нет», – сказал Дол. «Я имею в виду, что буквально не могу. Я не управляю дверьми. Они автоматически. Зеленое здание и все такое. Сохранение тепла в лобби. В зимние месяцы только вращающиеся двери». «Мы только что вошли через эту чертову дверь». Вход с картой сотрудника. Выход. Все сотрудники должны использовать вращающиеся двери. Даже сволочи. Тебе повезло, что мы спешим, сказал мужчина, направляясь с напарником к одной из вращающихся дверей. долл быстро снова нажал кнопку под стойкой. Теперь тихо разблокируя все четыре двери. Вращающиеся двери Random House Tower были большими, поэтому небольшие группы обычно оказывались в одном отсеке. Долл был рад заметить, что эти двое не стали исключением. Когда они зашли в один отсек и начали толкать дверь наружу, та стала вращаться против часовой стрелки. Долл спокойно наблюдал, его палец замер над кнопкой блокировки. Когда дверь завернула ровно на четверть оборота, он в третий раз нажал кнопку, снова активировав все замки. Вращающаяся дверь внезапно остановилась на середине поворота, заточив двух нападавших в крошечной стеклянной тюрьме. Пока Долл набирал 9-1-1, в холле раздались приглушенные ругательства. Кричите, сколько влезет, подумал Долл. Угрожать моим детям последнее дело. Лишь через две полные минуты, после того, как дверь исчезла, точка лазерного микрофона и дверь щелкнула, Джонас Фокман наконец закончил свою театральную тираду против пирата в Липген, просто чтобы убедиться, что подслушивающий действительно ушел. Было ясно, что пиратство книг тут ни при чем, но правда оказывалась куда тревожнее. Фокман все еще не мог прийти в себя от увиденной аббревиатуры, набранной Алексом, гадая, почему эта группа организовала международную кампанию против Кэтрин Соломон и ее неизданной книги. У них определенно были ресурсы и влияние для этого. С волной ужаса Фокман осознал, что паника Алекса по поводу Роберта Лэндона и Кэтрин Соломон Стало выглядеть куда правдоподобнее. Ему также пришло в голову, что взломавшие башню Рэндом Хаус наверняка пересеклись бы с добродушным ночным сторожем Марком Доулом. Фокман тут же позвонил на пост охраны, чтобы проверить его. Нет ответа, черт. Ожидая худшего, Фокман бросился к лифтам. Спустившись на первый этаж, он свернул за угол в холл, готовясь к самому плохому. Однако перед ним предстала совершенно спокойная и неожиданная картина. Ночной сторож Марк Доул был жив-здоров и невозмутимо давал показания двум полицейским. «Полиция уже здесь?» Фокман облегченно вздохнул, увидел Доула целым и невредимым, после чего его внимание тут же переключилось на двоих мужчин в наручниках возле вращающейся двери. Оба злобно смотрели на него. «Боже, неужели это...» Фокман и представить не мог, что произошло, но даже не пытался скрыть свое удивление, подходя к задержанным, лежавшим на боку. «Эй, добро пожаловать в Рэндом Хаус!» – восторженно воскликнул Фокман. «Не знал, что вы ребята такие книголюбы!» «Вам не стоит этого делать!» – прошептал Баскад, сверляя его взглядом. «Вы не знаете, на кого мы работаем!» «На кого вы работаете?» – спросил Фокман, хмурясь. «Кажется, мы это уже проходили!» «Отвали!» – вырвалось у того, глаза пылали яростью. Фокоман присел и улыбнулся. «Знаешь, Баз, ходил бы ты в библиотеку так же часто, как в спортзал, понял бы, что у всех великих историй один конец. Он подмигнул. Плохиши всегда проигрывают». Дорогие слушатели, вы прослушали почти половину новеллы. Отличный повод для того, чтобы подписаться на канал, прокомментировать главу, как минимум 5-6 слов, и поставить лайк. Спасибо.